было исполнено особой картинности, сказочных иллюстраций. Если бы можно было вот так ни к чему не приближаться, все видеть издалека и ничего вблизи, то жизнь на восемнадцатом участке была бы хорошей для всех. Наверное, с того астрономического расстояния, с которого освещалась и делалась видимой территория, расстояние от Земли до Солнца равнялось в эти дни примерно... 9884 десятитысячных астрономических единиц или 147 миллионам 864 тысячам 640 километрам. Все здесь выглядело точно маленький рай, украшенный бисером построек, нежно подернутый драгоценным человеческим дыханием казалось, будто над территории простерта охраняющая рука, будто эта земля и есть отпечаток огромной и доброй руки, обрисовавшей себя на узорной поверхности, как дети обводят свои ладошки на бумажном листе. Марина ловила себя на том, что делается сентиментально. Она уже давно, в самый первый раз, потихоньку выписала к Лумбе ее агитаторские деньги, ей, ее неожиданному мужу,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 Кроме того, в сейфе уже давно не лежало таких серьезных сумм, от которых можно было бы незаметно отщипнуть. Каждое утро, являясь на работу, проходя мимо ранних личностей, отмечавших местоположение штаба, как группу подъезда отмечают место похорон, сотрудники не знали, привезут ли сегодня деньги, а если нет, то смогут ли они растянуть вчерашние остатки до конца рабочего дня».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 Сознательная замедленность под страшным, физически ощутимым давлением очереди даром не проходила никому. После закрытия с регистраторами случались судороги. Женщины вылезали из-за столов, будто замученные насекомые из приоткрывшихся спичечных коробков. Те, кто еще мог шевелиться и думать, собирались со сведенными челюстями и свинцовыми затылками, чтобы подсчитать оставшиеся деньги. Если обнаруживалось, что сегодня удалось потратить хотя бы на четыре сотни меньше, чем вчера, это вызывало слабые улыбки облегчения.